Принцип 8. Используйте свой ум, ваш наиболее ценный актив. Ваша врождённая способность креативно мыслить делает вас потенциальным гением. Раскройте свой потенциал. Ища пути выполнить работу быстрее, лучше и дешевле, используйте вашу способность к креативному мышлению. Исследования умственных способностей говорят о том, что большинство людей используют только около 10% своего мозга. Настоящие числа, возможно, намного меньше, чем эти. Последние исследования показывают, что большинство людей используют только 2% возможностей своего мозга. Поэтому, если вы сможете найти эффективные способы использования части этих скрытых резервов, то у вас будет потенциал для впечатляющего развития. Законы, которые применимы в этой области. Закон первый. Закон решения. Когда вы приняли чёткое и конкретное решение, вы очищаете ваше сознание и активируете ваши творческие способности. То есть, чем более вы решительны, тем более лучше работает ваше сознание. потому что в этом случае вы способны лучше сконцентрироваться. Второе закон концентрации. Всё, о чём вы думаете, возникнет в вашей жизни. Чем больше вы концентрируетесь на достижении ваших целей, тем больше ваших умственных способностей будет использовано для их достижения. Третье закон деятельности сверхсознания. Когда в вашем сознании находится определённая идея, подсознание работает над воплощением этой идеи в реальность. Это означает, что вы можете достичь в жизни всего, чего захотите, ментально концентрируясь на идее, эмоционализируя её, визуализируя её и повторяя этот процесс снова и снова. Взятые вместе эти законы предполагают что ваш разум можно систематично и целенаправленно программировать для того, чтобы увеличить вашу способность реализовывать ваши цели. С течением времени вы сможете лучше использовать ваш разум для поиска новых идей. Интегральной частью этого процесса являются используемые вами слова. Ваш лексикон это топливо для вашего разума. Постоянно расширяя свой лексикон, вы развиваете свой интеллект и способность мыслить. Ваши интеллектуальные способности также увеличиваются по мере того, как вы учитесь доверять своим инстинктам и следовать идеям, которые вам нравятся. Когда вы действуете в соответствии с идеями, которые приходят вам в голову, Вы становитесь более уверенными в своей способности ясно мыслить. Вы можете также развивать ваши ментальные способности, решая проблемы, которые возникают систематически, а не время от времени. Методология систематического решения проблем. Первое. Приступайте к решению проблемы с установкой, что вы способны её решить, и будьте уверены в вашей способности. найти эффективное решение. Второе: определите проблему как вызов или как возможность, потому что то, как вы её определите, повлияет на ваши эмоции. Третье: чётко сформулируйте проблему и изложите её на бумаге. Очень часто правильное определение проблемы помогает найти правильные решения. Четвёртое: систематически идентифицируйте все возможные причины или источники проблемы и рассмотрите что произойдет если эти источники будут устранены или изменены пятое выявите все возможные причины начиная с наиболее очевидных а затем переходите к более оригинальным шестое определите какое решение является наилучшим и подразумевая, что вы пересмотрите решение по мере получения большего объема информации. Седьмое. Установите ответственность за реализацию решения, чтобы этот человек знал, что он ответственен за данную работу. Чем больше вы расслабитесь и позволите вашей проблеме попасть в ваше сверхсознание, тем быстрее оно решит его решение. для вас, Брайан, Трейси. Освобождение силы вашего сознания является ключом к созданию вашего собственного будущего. Вы являетесь потенциальным гением. Вы имеете все необходимые способности, которые вам могут понадобиться для достижения любой цели, которую вы можете установить для себя. То, что вы можете сформулировать цель в письменном виде, И визуализировать её означает, что вы можете её реализовать. Однако, насколько сильно вы этого хотите и готовы ли вы заплатить необходимую цену? Только вы можете ответить на эти вопросы. Брайан Трейси